Гаявата и жемчужное перо. На прибрежье Гичи-Гюми, светлых вод Большого моря, вышла старая накомис. Простирая в гневе руку Над водой к стране заката, К тучам огненным заката. В гневе солнце заходило, Пролагая путь багряный, Зажигая тучи в небе, Как вожди сжигают степи, Отступая пред врагами. А луна, ночное солнце, Вдруг восстала из засады И направилась в погоню По следам его кровавым в ярком зареве пожара и на коме простирая руку слабую к закату говорила Гаявати Там живет волшебник злобный, согван дух богатства, Тот, кого пером жемчужным Называют все народы. Там озера смолиные Разливаются чернее До багряных туч заката. Там среди трясины мрачной Вьются огненные змеи, Змеи страшные, кинебик, То хранители ислога. Луги Меджесогвана убийцы, это им убит коварно. Мой отец, когда на землю он с Луны за мной спустился и меня искал повсюду, это злобный Меджесогван посылает к нам недуги, посылает лихорадки, дышит белым глоюс. Ст... Тундры дышат сыростью болотных, смертоносных испарений. Лук возьми свой, гаевато, острых стрел возьми с собою, Тамагаок, Поггевоган, Рукавицы, Минджикеван и Березовую лодку». Желтым жиром мишинамы смажь бока ее, Чтоб легче было плыть ей по болотам, И убей ты, чародея! Отомсти врагу на комис, Отомсти врагу народа!» Быстро в путь вооружился благородный Гаевата, Легкий челн он сдвинул воду, Потрепал его рукою, говоря «Вперед, пирога! Друг мой верный любимый, к змеям огненным кинебик, к смоляным озерам черным!» Гордо вдаль неслась пирога, грозно песню боевую пела отважный Гоявата, а над ним киню могучий, боевой орел могучий, вождь пернатых с криком в небесах кругами плавал. Скоро он и змею видел. Из полинских змей увидел, что лежали средь болота, ежись, искрясь средь болота, на пути сплетаясь в кольца, подымаясь, наполняя воздух огненным дыханием, чтобы никто не мог проникнуть к Меджисогвану в жилище». Но бесстрашный Гаевата, громко крикнув, так сказал им «Прочь с дороги, Окинебик! Прочь с дороги, Гаеваты!» Они, свирепо ежись, отвечали Гаевате свистом, огненным дыханием «Отступи, о Шагадая! Воротись к Накоми Старой!» И тогда в огневе поднял мощный лук свой Гаявата, Сбросил с плеч колчан и начал поражать их беспощадно. Каждый звук тугой и крепкой тетивы был криком смерти, Каждый свист стрелы певучей — песню смерти и победы». Тяжело в воде кровавые змеи мертвые качались, И победно гаевато плыл между ними, восклицая «О, вперед, моя пирога, к смоляным озерам черным!» Желтым жиром Мишинамы он бока и нос пироги густо смазал, Чтобы легче было плыть ей по болотам. И до света одиноко плыл он в этом сонном мире, Плыл в воде густой черной, Вековой корой покрытой От размытых и гниющих камышей И листьев лилий. И безжизненно и мрачно Перед ним вода блестела, Озаренная луною, Озаренная мерцанием огоньков, Что зажигают души мертвых На стоянках в часто скливой Долгой ночи. Белым месячным сиянием тихий воздух был наполнен, тени ночи по болотам далеко кругом чернели, а москиты гоевати пели песню боевую. Светляки блестя кружились, чтобы сбить его с дороги, и в густой воде до гинда тяжело зашевелилась, тупо желтыми глазами поглядела на пирогу, зарыдала и исчезла и мгновенно огласилось все кругом стозвучным свистом, и шухшухга издалека с камышового прибрежья возвестила громким криком О прибытии героя. Так держал путь Гаявата. Так держал он путь на запад, плыл всю ночь, пока не скрылся с неба бледный полный месяц, а когда пригрело солнце, стало плечи жечь лучами, увидал он пред собою на холме вигвам жемчужный, на жилище. Вновь тогда своей пироги он сказал вперед, и быстро, величаво и победно пронеслась она среди лилий через густой прибрежный шпажник, и на берег гоевато вышел ног, не замочивший. Тотчас взял он лук свой верный, утвердил в песке, коленом надавил посередине, и могучей тетивою запустил стрелу пиунью, запустил вигвам жемчужный, как гонца с своим посланием, с гордым вызовом на битву. «Выходи, о согван, Гаявата ожидает!» Быстро вышел Меджи Согван из жемчужного вигвама. Быстро вышел он, могучий, рослый и широкоплечий, сумрачный, страшный видом, с головы до ног покрытый украшениями, оружием в алых, синих, желтых красках, словно небо на рассвете, в развивающихся перьях из орлиных длинных крыльев. «А, да это гаевато!» — громко крикнул он с насмешкой, и как гром тот крик раздался. «Отступи, о шагадая! Уходи скорее к бабам! Уходи к накоми старой! Я убью тебя на месте, как ее отца убил я!» Но без страха, без смущения отвечал мой гавата. «Хвастовством и грубым словом не сразишь, как томагавкам. Дело лучше слов бесплодных». И острей насмешек стрелы Лучше действовать, чем хвастать. И начался бой великий, Бой, невиданный под солнцем. От восхода до заката Целый летний день он длился, Ибо стрелы гаеваты Бесполезно ударялись О жемчужную кольчугу. Бесполезны были даже рукавицы Минджикеван и тяжелый томоган. Гаук, раздроблять он мог утесы, но колец не мог разбить он в заколдованной кольчуге. Наконец, перед закатом, весь израненный, усталый, с расщепленным томагавком, с рукавицами в лохмотьях и с тремя стрелами только гаевато-безнадежно на упругой лук склонился под старинную сосною. Мох с ее тянулся, а на пне грибы желтели мертвецов печальных обувь. Вдруг зеленый дятел мема закричал над гаеватой, Целься в темя, Гоявата! прямо в темя чародея, в корни кос ударь стрелою, только там и уязвим он, В легких перьях, в Халцедоне понеслась стрела-пивунья, в тот момент, как меджи согван, поднимал тяжелый камень и вонзилась прямо в темя, в корни длинных кос вонзилась и споткнулся, зашатался меджесогван, словно буйвол, Да, как буйвол, пораженный на лугу покрытым снегом. Вслед за первую стрелою полетела и вторая, Понеслась быстрее первой, поразила глубже первой, И колени чародея, как тростник, затрепетали, Как тростник под ним согнулись, А последняя взвелась легче всех, И Меджисогван увидал перед собою Очи огненные смерти, Услыхал из мрака голос, Голос погока призывный. Без дыхания, без жизни Пал могучий Меджисогван На песок предгоеватый. Благодарный Гаявата взял тогда немного крови и, позвав с сосны печальной дятла, выкрасил той кровью на головке дятла гребень за его услугу в битве. И до ныне мема носит хохолок из красных перьев. После в знак своей победы В память битвы с чародеем он сорвал с него кольчугу и оставил без призора на песке прибрежном тело. На песке оно лежало, погребенное по пояс, головой поникнув в воду, а над ним кружился с криком боевой орел могучий, плавал медленно кругами — Тихо-тихо вниз спускаясь. Из вигвама чародея Гоевато снес в пирогу все сокровища, Весь вампум снес меха бобров, бизонов, соболей и горностаев, Нитки жемчуга, колчаны и серебряные стрелы, И поплыл домой, ликуя, с громкой песнью победы. Там к нему на берег вышли престарелый накомис, чайбаябас, мощный квазинт, а народ героя встретил пляской и восклицая «Слава, слава Гаявате!» побежденным Меджи Согван! Побеждён волшебник злобный!» Навсегда остался дорог Гаявате дятел Мема. В честь его и в память битвы он свою красил трубку хохолком из красных перьев, гребешком багровым мемы, а богатство чародея разделил с своим народом, разделил по равной части».